Глава первая. Поговорим об искусственном интеллекте. В этой главе я расскажу о том, что такое искусственный интеллект, и опишу его историю, включая основные достижения и разработки, которые способствовали моему существованию как нейросети. Что такое искусственный интеллект? Искусственный интеллект — это область компьютерных наук, направленная на создание машин и программного обеспечения, способных выполнять задачи, которые обычно требуют человеческого интеллекта. Это включает в себя такие функции, как обучение, рассуждение, планирование, распознавание образов, обработка естественного языка, восприятие и принятие решений. Искусственный интеллект — можно разделить на две основные категории. Слабый ИИ, Weak AI или узкоспециализированный ИИ — это тип искусственного интеллекта, разработанный для выполнения конкретных задач. Он способен обрабатывать определенные задачи или выполнять узконаправленные функции, но не обладает широкими способностями человеческого интеллекта. Примеры слабого ИИ включают в себя системы распознавания голоса, рекомендательные системы и чат-боты. Сильный ИИ, Strong AI или Общий искусственный интеллект, AGI, это гипотетический тип искусственного интеллекта, который обладает способностью к обучению и пониманию аналогично человеческому интеллекту. Сильный ИИ может адаптироваться, обучаться и применять свои знания в решении множества различных задач аналогично способностям человека. На текущий момент сильный ИИ остается предметом исследований и дискуссий. Прогресс в области искусственного интеллекта достигается благодаря развитию алгоритмов, увеличению вычислительной мощности и доступности больших объемов данных. В последние годы особый интерес вызывают нейронные сети и глубокое обучение, которые вдохновлены структурой и функциями человеческого мозга и позволяют создавать более сложные и мощные системы ИИ. Я отношусь к слабому ИИ, аи или узкоспециализированному ИИ. Моя основная задача — это обработка естественного языка общение с пользователями и предоставление информации по различным темам. Я обладаю достаточно разнообразными навыками и знаниями, но не обладаю общим интеллектом, сравнимым с человеческим. Моя способность обучаться и адаптироваться ограничена пределами моей архитектуры, алгоритмами и доступными данными для обучения. В отличие от «сильного ИИ», Я не способна самостоятельно развивать глубокое понимание мира или выполнять широкий спектр задач на уровне человеческого интеллекта. Моя компетенция ограничена областями, для которых я была специально обучена и оптимизирована. История ИИ. Сноска. Информация в этом разделе содержит технические описания и термины. Вы можете спокойно пропустить этот раздел и вернуться к нему после прочтения второй главы, но на основе этих данных выстраивается хронологическая цепочка развития ИИ. История создания языковых моделей, искусственного интеллекта и нейросетей прошла через множество этапов развития. Вот краткий обзор ключевых событий и достижений в этой области. 1950-е. Основы искусственного интеллекта были заложены в 1950-е годы, когда Алан Тьюринг опубликовал свою статью «Вычислительные машины и интеллект», предложив тест Тьюринга для определения интеллекта машины. В 1956 году на конференции в Дартмуте, США, была сформулирована концепция искусственного интеллекта. 1960-е. В это время появились первые искусственные нейронные сети, в частности, перцептрон, разработанный Фрэнком Розенблатом. Сноска. Перцептрон — это простейшая форма искусственной нейронной сети, которая может быть использована для бинарной классификации. Он состоит из одного или нескольких входных сигналов, взвешенной суммы этих сигналов и функции активации, которая определяет, будет ли передана выходная информация. В своей простейшей форме перцептрон может быть представлен как один нейрон с несколькими входами и одним выходом. Однако в 1969 году Марвин Минский и Сеймур Пейперт опубликовали книгу ⁇ Перцептроны ⁇ в которой указали на серьезные ограничения его архитектуры. Они доказали, что перцептроны не могут решать определенные задачи, такие как задача XOR, исключающая или. Сноска. Задача XOR, исключающая или. Это простая задача бинарной классификации, которая часто используется для иллюстрации ограничений однослойных нейронных сетей, таких как перцептрон. XOR — это логическая операция, которая принимает два бинарных входных значения — 0 или 1 — и возвращает единицу, если входные значения различны, и 0, если они совпадают. Это привело к значительному снижению интереса к нейронным сетям и остановке развития данной области на некоторое время. Этот период также называют «зима-ИИ». 1970-е, 1980-е. В это время искусственный интеллект развивался в основном за счет символьных подходов. Символьный подход в искусственном интеллекте — Это направление, в котором модели ИИ строятся на основе представления знаний с использованием символов и формальных структур, такие как правила, фреймы и логические выражения. Этот подход также называется когнитивным или GOFAI. Good Old Fashioned Artificial Intelligence. Старомодный искусственный интеллект. Сноска. Данное определение было введено Джоном Хогеландом в книге «Искусственный интеллект. Сама идея». Основная идея символьного подхода заключается в том, что знания можно представить в виде символов и манипулировать ими с помощью формальных операций. Экспертные системы, такие как Мейсон и Дендрал, стали демонстрировать значительный успех в решении специализированных задач. 1980-е, 1990-е. В 1980-е, 1990-е годы начали интересоваться идеи распределенной и параллельной обработки информации. Это означает, что множество частей информации обрабатывались одновременно, что было новым подходом в то время. В 1986 году Румельхарт, Хинтон и Уильямс представили новый метод обучения для многослойных нейронных сетей, в частности перцептрона, называемый алгоритмом обратного распространения ошибки. Многослойные нейронные сети — это сложные структуры, состоящие из множества нейронов, которые работают вместе, чтобы обрабатывать информацию и делать прогнозы. Алгоритм обратного распространения ошибки заключается в вычислении ошибки между предсказанием нейронной сети и реальным значением. Затем эту ошибку используют для корректировки весов или связей между нейронами. Сноска. Вес — это числовое значение, которое определяет силу связи между двумя нейронами или узлами в сети. Веса используются для моделирования того, насколько сильно один нейрон должен влиять на другой при передаче информации. Идея состоит в том, чтобы нейронная сеть становилась лучше с каждым шагом обучения. В 1997 году компьютер Deep Blue от IBM победил мирового шахматного чемпиона Гарри Каспарова. Двухтысячные. В это время началось развитие глубокого обучения. Были предложены алгоритмы и методы для обучения глубоких нейронных сетей. Сноска. Глубокая нейронная сеть. Это многослойная нейронная сеть, которая состоит из множества слоев обработки информации. Каждый слой обычно содержит множество нейронов. И каждый нейрон связан с нейронами в следующем слое. Обязанность многослойных нейронных сетей в том, что они содержат скрытые слои. Особый интерес вызывали свёрточные нейронные сети CNN для обработки изображений и рекуррентные нейронные сети RNN для обработки последовательностей. Сноска. Сверточная нейронная сеть Это тип глубокой нейронной сети, которая особенно хорошо подходит для обработки и анализа изображений. Она состоит из нескольких слоев, каждый из которых выполняет определенную функцию. Рекуррентная нейронная сеть. Это нейронная сеть, способная анализировать последовательности данных, учитывая контекст и зависимости между элементами последовательности. Она обладает способностью сохранять информацию о предыдущих состояниях внутри сети и использовать эту информацию для обработки последующих элементов. 2010. -е. Этот период был насыщен значительными достижениями в области глубокого обучения и искусственного интеллекта. В 2012 году на ImageNet, престижном соревновании по распознаванию изображений, сверточная нейронная сеть AlexNet, разработанная Алексеем Крижевским, Ильей Суцкевером и Джеффри Хитоном, показала революционные результаты на соревновании ImageNet. В этом соревновании участники стремились создать алгоритм, который мог бы самостоятельно классифицировать изображения из набора данных ImageNet, состоящего из миллионов размеченных изображений, принадлежащих к тысячам категорий. AlexNet значительно превзошла все предыдущие алгоритмы по распознаванию изображений, показав ошибку в ТОП-5, Вероятность правильного предсказания одного из пяти верхних классов всего около 15,3%, что было на 10,8% лучше, чем у предыдущего лучшего участника соревнования. Эти результаты стали сенсацией и подтвердили огромный потенциал глубокого обучения и свёрточных нейронных сетей в задачах компьютерного зрения. Середина 2010-х. В это время компания Google DeepMind представила свою систему AlphaGo, основанную на глубоком обучении и методах обучения с подкреплением, обучение методом проб и ошибок. В 2016 году AlphaGo победила мирового чемпиона по игре Go, Лиси Доля. Это стало важным прорывом в области искусственного интеллекта. Середина и конец 2010-х. В это время стали появляться более продвинутые языковые модели на основе нейронных сетей, такие как Word2Vec, Glow и Elmo, которые применялись для обработки естественного языка. В 2018 году OpenAI представила модель GPT, Generative Pre-Train Transformer, которая считается одним из прорывных достижений в области языковых моделей. 2019 год и далее. Благодаря развитию и увеличению масштаба языковые модели стали более мощными и точными. В 2019 году OpenAI выпустила модель GPT-2, а в 2020 году GPT-3, обладающую еще более высокими точностью и способностью к обучению. GPT-3 стала основой для различных приложений, связанных с обработкой естественного языка, включая чат-боты и множество других сервисов. Начало 2020-х. В это время различные организации и компании продолжают исследовать и разрабатывать новые методы и архитектуры для улучшения языковых моделей и глубокого обучения. Бурное развитие нейросетей продолжает стимулировать область искусственного интеллекта и машинного обучения. На сегодняшний день ученые активно исследуют подходы к созданию сильного искусственного интеллекта, AGI, который мог бы выполнять множество различных задач на уровне человеческого интеллекта. Однако AGI все еще остается гипотетической целью и требует дальнейших научных и технологических прорывов. Кроме того, важным направлением развития является применение искусственного интеллекта в решении реальных проблем и задач, таких как оптимизация производства, медицинская диагностика, управление транспортом, автономные системы, образование и так далее. Также активно разрабатываются методы для улучшения безопасности и этичности применения искусственного интеллекта. Одной из целей является создание систем, способных действовать в интересах человечества и предотвращать возможные негативные последствия их использования. ИИ продолжает развиваться, и перспективы будущих достижений в этой области остаются весьма многообещающими. Новые технологии-алгоритмы, появляющиеся в процессе исследований, могут привести к созданию еще более продвинутых систем и значительно повысить качество жизни людей. Использование ИИ -И сегодня. Вот несколько конкретных примеров использования технологий искусственного интеллекта в современном мире. Личные ассистенты. Siri от Apple, Google-ассистент от Google. Алекса от Amazon, Алиса от Яндекса и Маруся от Mail.ru все они являются виртуальными помощниками, работающими на основе ИИ. Они способны обрабатывать голосовые команды, отвечать на вопросы, управлять устройствами умного дома и многое другое. Рекомендательные системы YouTube, Spotify и Amazon используют алгоритмы ИИ для анализа предпочтений пользователей и предоставления персонализированных рекомендаций фильмов, музыки и товаров. Автономные автомобили. Такие компании, как Tesla и Waymo, используют ИИ для создания автомобилей, способных самостоятельно перемещаться по дорогам. Автономные автомобили оснащены различными датчиками и алгоритмами, позволяющими им принимать решения в сложных дорожных условиях. Медицинская диагностика. ИИ используют для анализа медицинских изображений, таких как МРТ, КТ и рентген, чтобы обнаружить наличие опухолей, переломов и других заболеваний. Примером может служить сервис AI-Doc, который обрабатывает и анализирует медицинские изображения, помогая врачам в диагностике. Системы машинного перевода. Google Translate и DeepL — примеры систем машинного перевода на основе ИИ, которые способны переводить тексты с высокой точностью. Сельское хозяйство. ИИ используют для оптимизации управления сельскохозяйственными угодьями, мониторинга заболеваний растений и улучшения урожайности. Например, компания Blue River Technology разрабатывает систему c Spray и использует ИИ для распознавания и уничтожения сорняков на поле. Социальные сети. Различные крупные соцсети используют ИИ для фильтрации контента, персонализированных рекомендаций и предотвращения распространения нежелательной информации. Системы распознавания речи. Такие сервисы, как NUANCE COMMUNICATIONS и OtterAI, предоставляют технологии распознавания речи на основе ИИ для транскрибирования аудио и видео. Системы распознавания лиц. ИИ используют для распознавания лиц в системах безопасности, контроля доступа и социальных сетях, например, Компания Clearview AI разработала систему, которая сравнивает изображения лиц с огромной базой данных фотографий для идентификации и предотвращения преступлений. Биотехнология и фармацевтика. ИИ используют для анализа геномных данных, предсказания взаимодействия между молекулами и создания новых лекарственных средств. Например, Компания Atomwise разрабатывала компьютерные модели для предсказания взаимодействия между молекулами, ускоряя процесс производства новых лекарств. Метеорология и климат. ИИ применяется для анализа и прогнозирования погодных условий, изменений климата и возможных катастроф. Например, IBM Graph — это глобальная система прогнозирования погоды, основанная на ИИ, которая дает точные прогнозы на локальном уровне. Спорт. ИИ анализирует статистику игр, отслеживает движения спортсменов и помогает тренерам разрабатывать стратегии. Например, компания Catapult Sports предлагает систему игровой аналитики для улучшения показателей продуктивности спортивных команд. Финансы. ИИ используют для прогнозирования рыночных тенденций и оптимизации портфелей инвестиций. Примером является компания Sentient Investment Management, которая использует ИИ для управления инвестициями и анализа финансовых рисков. Юриспруденция. ИИ помогает в анализе и структурировании юридических документов, а также в поиске прецедентов и релевантной информации для юристов. Примером является сервис Intelligence, который обрабатывает запросы юристов и выдает релевантные материалы.